Тейпер стейк. Две порции. Говяжья филейная вырезка 500 граммов. Перец черный горошком 20 граммов. Масло растительное 30 миллилитров. Сливки 50 миллилитров. Горчица дижонская 10 граммов. При подаче соль по вкусу. Филейную вырезку нарезать поперек волокон пластами толщиной 3-4 сантиметра. Слегка отбить ребром ладони, скорее разровнять, чтобы увеличить площадь соприкосновения со сковородкой.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 Выложить стейки на сковородку, не более двух стейков за один приём. Им должно быть там просторно. Жарить до выступления на верхней поверхности кровинных вгустков. Это свидетельствует о том, что нижняя сторона мяса уже запечатана. Перевернуть стейки и жарить ещё 2-3 минуты. Идеальная степень прожарки для стейков medium rare. Кровь отсутствует, но мясо внутри сохраняет ярко-розовый цвет.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 Свинина, лопаточная часть, 700 г, примерно на 10 котлет. Лук 150 г, белый хлеб, вымоченный в молоке 150 г, чеснок 2 зубчика, соль 15-20 г, примерно 2 чайные ложки. Перец чёрный или белый молотый 5-10 г. Панировочные сухари 50 г, масло растительное 30-40 мл. Лук нарезать мелким кубиком и спосировать в небольшом количестве масла.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 Рис длиннозёрный 150-200 г. Соль 15-20 г. Перец чёрный 5-10 г. Томатная паста 50 г. Мука 50 г. Сливочное масло 50 г. Горячая вода или бульон 700 мл. Сухие травы или другие специи по вкусу. Рис заливается большим количеством холодной воды, превышающим объём риса в 5 раз.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 Жаркое в порцелонных горшочках. Три порции в горшочках объёмом 400-500 мл. Мясо: говядина, баранина, свинина или индейка 400-500 г. Картофель 500 г. Морковь 200 г. Лук 150 г. Сушёный чернослив 100 г. Соль 15-20 г. Другие приправы и специи по вкусу. Горячая вода 500 мл.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 Соль 15-20 г. Шпик 50 г. Разноцветный молотый перец 10 г. Свежая зелень эстрагона 40 г. Оболочки для домашней колбасы можно купить во многих фермерских лавках или даже в супермаркетах в мясном отделе. Как правило, они продаются длиной от 1 до 10 м. Можно сделать очень длинную колбасу, укладывая её спиральной горкой. Но такую длинную оболочку будет трудно равномерно набить в домашних условиях.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 но лучше через крупную решётку. Шпик или нарубить ножом на мелкие кубики или также пропустить через крупную решётку в мясорубке. Смешать все ингредиенты, вымесить и выпить как следует. Нафаршировать оболочки удобным вам способом. В конце колбасок завязать сырой ниткой. Если вы колбасу будете варить, то прокалывать оболочки не надо. Но если планируете жарить или запекать, лучше сделать тонкой иглой 3-4 прокола в разных местах.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 Блесковица 5-6 порций. Свиная шейка 350 г. Говядина, например, оковалок 350 г. Лук репчатый 150 г. Сыр сычужный плотный, типа гауды или эдама 150 г. Соль 15 г. Сушёный базилик и другие сухие свежие травы по вкусу. Это блюдо для гриля, но его можно готовить и в домашней духовке, на решётке с поддоном или просто на сковородке-гриль.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 перцы, цукини. Отварной язык 2-3 порции. Телячий язык 500-700 г. Луковица 1 штука. Морковь 1 штука. Корень петрушки 3-4 штуки. Перец душистый и чёрный перец 5-6 горошин. Соль 10-15 г. Телячий язык тщательно промыть, счищая щёткой слизь. По возможности перед варкой замочить в холодной воде на час-полтора.